«Что, черт побери, случилось?» «Как будто вы не знаете. Я лишь хотел поговорить с ней», — сообщил он констеблю, вернувшему ему удостоверение и заградившему вход. «Только и всего. Вероятно, я проведу у нее не больше пяти минут». «Сожалею», — таков был ответ. «Послушайте, по-моему, вы меня не поняли. У меня-то несрочное дела и вы что, не собираетесь арестовать его?» — вопросила Шелли. «Кого же еще он должен изувечить, чтобы вы, наконец, засунули его в тюрягу? Может быть, вы заставите ее немного помолчать?» «Чтобы я объяснил вам сущность?» «Приказ есть приказ», — ответил Констебль и слегка ослабил хватку на руке Шелли плат, словно показывая Мартину Риву, что ему лучше своевременно удалиться. И он удалился со всем достоинством, какое смог изобразить, учитывая, что эта апельсиноволосая Нигера сделала его центром внимания всего больничного этажа. Он вернулся к своему «Ягуару», плюхнулся на сиденье и включил кондиционер на полную мощность, направив струю воздуха себе в лицо. «Вот дерьмо», — подумал он, — «дело дрянь». Он почти не сомневался, кому названивал констебля в больнице, поэтому счел разумным подготовиться к очередному визиту полиции. «Надо еще придумать, в каком свете представить свой визит в больницу, для получения подтверждения моего вчерашнего рассказа. Едва ли будет выглядеть убедительным». если учесть, от кого он собирался получить это подтверждение. Мартин включил зажигание и с ревом мотора вылетел с парковочной стоянки. Вновь оказавшись на Фуллем Роуд, он опустил солнцезащитный козырек и в его зеркальце оценил ущерб, нанесенный ему нападением Шелли Платт. Она вцепилась в него, как разъяренная тигрица. Ей удалось расцарапать его до крови, разодрать рубашку на груди. Не мешало бы срочно сделать прививку от бешенства. Направляясь в сторону дома, он проехал по Финборроу-Роуд, прикидывая, какие у него остались варианты. Очевидно, что в ближайшем будущем ему не удастся приблизиться к Вайневен, а поскольку охранник возле ее палаты, несомненно, позвонил тому болвану, который вломился к нему вчера посреди ночи, то, скорее всего, его вообще никогда не подпустят к ней, по крайней мере, пока полицейские ищейки будут находиться рядом. Повсюду в поисках убийцы этой шлюшки Мейден. А такие поиски могут затянуться надолго. Ему необходимо придумать другой план. Как раздобыть доказательства своей невиновности? И Мартин обнаружил, что его мысли лихорадочно перескакивают с одного сценария на другой, отметая каждой заявной непригодностью. Перед станцией Эрлскорт ему пришлось остановиться на светофоре около выставочного зала. Отмахнувшись от уличного мальчишки, предлагавшего вымыть ветровое стекло за 50 пенцев, он обратил внимание на уличную проститутку, прогуливающуюся у входа в метро в выдании возможных клиентов. Окинув оценивающим взглядом коротенькую юбчонку из ярко-красной эластичной ткани, черную синтетическую блузку с глубоким вырезом и олиповатыми кружевными оборками, туфли на шпильках и ажурные чулки, он чисто машинально прикинул ее стоимость. Видимо, она из тех, кто работает только руками или ртом. Двадцать фунтов, если парню совсем уж не втерпешь, и не больше десяти, если она и ее привычка к кокаину работают на пару. Зажегся зеленый свет. И Мартин поехал дальше, чувствуя, как растет его раздражение, вызванное действиями полиции. Он приносил этому треклятому городу чертовски много пользы, но никто, по крайней мере, никто из копов, похоже, не понял и не оценил его заслуг. Его девочки не жмутся по закоулкам, обрабатывая своих клиентов, и уж, конечно, не оскверняют пейзаж, наряжаясь как видение из эротических снов прищавых подростков. Их отличает изысканность, образованность, воспитанность и благоразумие. И если они получают деньги за эксцентричные сексуальные свидания, а потом отстегивают небольшой процент ему за то, что он предоставляет в их распоряжение богатых и преуспевающих мужчин, готовых щедро вознаградить их за услуги, то кого, черт возьми, это колышет? Кому, черт возьми, этого плохо, никому?»